Глава вторая. Доисторический да, азарот. Власть элементалей. Долгие века Пантеон вел поиски новых титанов в бескрайней вселенной, посетив и обустроив бесчисленное множество миров. Но все усилия были тщетны. Бывало, титаны задавались вопросом, не напрасен ли их труд, но неизменно решали, что останавливаться нельзя. Они верили, что где-то еще есть души мира, и эта надежда придавала им силы. Причувствия не обманули богов. В глубине Великой Тьмы зарождался удивительный мир. А в самом сердце новой планеты ожил дух могучего и благородного Титана. Позже этот мир назовут Азеротом. Пока новорожденный Титан набирался сил под землей, на поверхности правили элементали. С веками их нрав становился все более непредсказуемым и вздорным. Развивающаяся душа мира обладала такой мощью, что втянула в себя большую часть пятого элемента – духа. Без этой первозданной силы равновесия на планете нарушилась, элементария Зерота погрузились в хаос. Новым миром правили огонь, земля, воздух и вода. И вели непрестанную борьбу между собой. Так что на Азероте вечно бушевали стихии Четыре повелителя духов, обладающие невообразимой для смертных силой, починили себе великое множество малых элементалей. Среди этих правителей никто не мог сравниться с жестокостью и коварством с Ал-Акиром, владыкой ветра. Он посылал неуловимых подчиненных шпионить за соперниками и сеять смуту в их рядах. Половками и хитростью натравил элементали друг на друга, а потом направлял ярость своих слуг на ослабленного врага. При его приближении завывали ветра, бури затемняли небеса. Сверкали молнии, ревели элементали вихри, а на врагов Ал-Акира обрушивались чудовищные тайфуны. Рагнаррос, повелитель огня, презирал трусливую тактику Ал-Акира. Спыльчивый и порывистый он уничтожал своих врагов исключительно грубой силой. Где бы он ни прошел, из земли вздымались вулканы, извергающие огненные реки, губившие все вокруг. Рагнарос признавал лишь одну тактику — вскипятить моря, обратить горы в поля шлака и задушить небеса тучами пепла. Прочие повелители стихии питали к нему глубокую ненависть за его жестокость. Тирозан, мать-скала, была самой замкнутой из повелителей стихий. Она защитница своих детей. Вздымала горные хребты, чтобы отвратить атаки врагов. И когда противник изнемогал в бессильных попытках пробиться через непроходимые бастионы, являлась сама мать-скала и разверзала в земле пропасти, целиком поглощавшие целые воинства элементалей. Уцелевшие же отправлялись в небытие после встречи с кулаками вернейших слуг Тиразан, ходячих горы из прочнейших каменных пород и кристаллов. Мудрый Нептулон, хозяин приливов, был слишком осторожен, чтобы поддаться на уловки Алакира или терять своих подданных в бесплодных атаках на цитадели Тиразан. Пока полчища огня, воздуха и земли бились на поверхности Азерота, хозяин приливов со своими элементариями разделял и властвовал в сияющих водах. Когда враги обращались в бегство, Нептулон насылал на них цунами, перед которыми даже высочайшие горы Тирозан показались бы карликами. Сокрушительные сражения между повелителями стихии бушевали нещетные тысячелетия. Власть над Азеротом переходила от одного к другому, и каждый тщился переделать мир по своему подобию. Впрочем, для элементалей не так важна была победа, как сама борьба. Они блаженствовали в смуте и хотели без конца продолжать это коловращение хаоса. Явления древних богов Повелители стихии наслаждались первобытным безумием до тех пор, пока из Великой Тьмы не появились древние боги. Они не низверглись с небес на Азерот и остались лежать там, где приземлились, возвышаясь над окрестностями горами плоти. Обезображены сотнями скрежащих челюстей черных невидящих глаз. Все попавшее под их пагубную сень поразило безысходное отчаяние. подобно гигантским раковым опухолям древние боги распространяли свою отраву на все вокруг. Земли вокруг них увидали и гибли, на целые лиги становясь черными и безжизненными. Тем временем щупальца богов прокладывали себе путь в глубь мира, подкрадываясь все ближе к беззащитному сердцу Азерота. Органическая материя, сочащаяся из уродливых туш этих чудовищ, дала начал двум расам, коварным и хитрым раком, известным также как безликие и насекомоподобным Акир, отличавшимся невероятной силой и живучестью. Будучи материальным проявлением воли древних богов, обе расы служили им с фантастической преданностью. С помощью новых рабов древние боги расширяли границы своих владений. Нраки без устали исполняли поручения хозяев. принуждая Акир возводить высокие крепости и замки с городами вокруг колоссальных туш своих хозяев. Величайшая из таких крепостей была построена вокруг Ишараджа, самого могущественного и злобного бога. Его новое государство размещалось посреди величайшего из материков Азерота. Владения Ишараджа и других древних богов вскоре распространились по всему миру и получили название Темной Империи. Появление Тёмной империи не осталось без внимания элементалей. Повелители стихий, опасаясь лишиться своей власти, решили изгнать древних богов. Впервые в истории Азерота духи стихии объединились против общего врага. Бури Ал-Акира в купе с огненными служителями Рагнароса создавали чудовищный пламенный вихри. Эти испепеляющие ураганы ярились над миром. обращая в прах цитадели Темной Империи. Между тем тиразан заперла врага в изубренных стенах утесов и сотрясала землю, обрушивая города-храмы. Затем наступил черед Нептулона. Он наслал цунами. и Иенраки вместе с Акир попадали в западню между неприступным камнем и свирепыми волнами. Но элементалям так и не удалось низвергнуть Темную Империю. Несметные полчища Нраков и Акир погибали, но из раздувшихся туш древних богов, подобно роям пчел, вылетающим из Улья, их появлялось все больше. Как чума распространялись они по всему свету, оспаривая власть духов стихий. В конечном счете древние боги поработили элементалии вместе с их повелителями. Покончив с сопротивлением... Темная Империя полностью овладела стерзанным миром. Вечный сумрак пал на Азерот, все глубже повергая его в водоворот вечных мук и смерти. Открытие Азерота В это время Агромар продолжал войну с демонами в глубинах Великой Запредельной Тьмы. Сражаясь, он переходил от мира к миру, от одного царства демона к другому. В одиночку он нес на своих плечах все время войны. Но решимость его оставалась тверда. В глубине его сердца теплилась надежда, что когда-нибудь Саргерас признает правоту пантеона и вернется. И вдруг однажды в своем долгом и одиноком походе Грамар почувствовал нечто совершенно необычное. Безмятежную грезу дремлющей души мира, разливающейся по космосу. Песнь жизни привела к еще неизвестному пантеону мира. Позже титаны назовут его Азеротом. В недрах планеты скрывался сородич Агромара и самый могущественный из титанов. Так велика была его сила, что воин уловил его флюиды, даже несмотря на нескончаемый грохот на поверхности Азерота. Но когда Агромар прибыл на место, он ужаснулся представшей перед ним картине. Весь Азерот был покрыт потоками энергии Бездны. Словно прокаженный язвами. Над разрозненной землей высились древние боги и строение Темной Империи. Дух новорожденного Титана чудом уцелел от порчи, но Агромар понимал, рано или поздно он покорится бездне. Воин сообщил Титанам о своем открытии и поставил перед Пантеоном вопрос об Азероте. Он рассматривал этот мир как доказательство суждений Саргераса о замыслах повелителей бездны. Агромар призвал титанов немедленно вмешаться, иначе новый мир будет безвозвратно потерян. Энар поддержала воина. Она посоветовала другим титанам не забывать о скрытой мощи Азерота. Достигнув зрелости, он превзойдет силой даже Саргераса, считала она. Воистину, он мог бы стать величайшим воителем и навсегда покончить с повелителями бездны. Более того... Азарот вовсе не чужой для титанов, его следует рассматривать как члена собственной семьи. А разве может Пантеон отдать сородича на растерзание бездни? Слова Иоаннар тронули сердца титанов. Они единодушно решили любой ценой спасти Азарот. Агромар представил на рассмотрение дерзкий план. Отправиться на Азарот всему Пантеону и совместно уничтожить Темную Империю. Но действовать самим было рискованно. Войн опасался, что в битве титаны могут пострадать, а душа мира погибнуть. Поэтому он предложил создать мощных големов, которые будут действовать по приказу Пантеона и покончат с Темной Империей. Под руководством великого кузнеца Казгарота из природных ресурсов Азарота Пантеон создал войско слуг великанов – Эзир и Ванир. Первых отлили из металла, и они стали повелевать силами бури Вторые родились из камня и получили власть над землей. Эти могучие существа стали известны под общим именем титанидов. Некоторых из своих новых слуг титаны пантеона уподобили себе, даровав им высшую силу для управления прочими титанидами. Эти могущественные создания стали называться хранителями. Хотя со временем они обрели индивидуальность, но навсегда сохранили в себе образ своих создателей. Амантул одарил частью своих великих способностей верховного хранителя Ра и хранителя Одина. Казгарот наделил властью над землей и кузнечным искусством хранителя Аркедаса. Голганет передал хранителям Торему и Муиходеру тайны владения морями и небесами. Эонар вручила хранительнице Фрея дар командовать над животными и растениями Зерота. Норганон отдал долю своей мудрости и владения магией хранителем Локену и Мимирону. И, наконец, Агромар поделился силой и отвагой с хранителем Тиром, величайшим воином титанидов. Это войско — плоть от плоти Азерота, Пантеон и послал в бой. Пришло время покончить с Темной Империей и освободить Азерот от ее пагубной власти. Гнев титанидов Хранители повели титанидов на северные окраины Темной Империи. Стойкая, сильное войско пантеона не ведало преград. Титаниды обрушивали на врага гнев богов. Сносили из пути легионы Нраков и Акир. Разрушали их храмы. Появление титанидов застало древних богов врасплох. Они дрогнули перед каменными и стальными пришельцами, но не спешили отказаться от власти над Азеротом. Чтобы утвердить свою силу, древние боги воззвали к сильнейшим своим слугам – повелителям стихий. Яростные элементали заждали титанидов со всех сторон. Столкнувшись со столь могущественным воинством, хранители решили разделить свои силы. Каждая войско титанидов сосредоточилась на борьбе с определенным повелителем стихий. Тир с Одином вызвались биться с самым погубительным элементалем – Рагнаросом. повелителем огня. Сражение бушевало неделю за неделей, заливая землю огнем и лавой. Но стойкие стальные тела хранителей были неуязвимы перед яростью Рагнароса. Неимоверными усилиями Тирсодином оттеснили Лименталя в его огненное логово в восточных землях. Рядом с кипящими кислотой морями, пепла Два Хранителя победили Огненного Владыку. Тем временем Маркедес с Фрейей сошлись в бою с Терозан, матерью Скалой. Защищая себя и своих подданных, та отступила в высокую каменную башню, которую называла своим домом. Повелевающий землей Аркедес подточил основание башни и пустил трещины по окружающим ее гигантским утесам. Затем Фрейя вызвала из земли колоссальные корни и опутала ими крепость. Растения пробились сквозь камень кристаллы, разломали стены и обрушили их на голову тирозан. Расторимом и Ходером вступили в сражение с ал владыкой ветра. Управляя небесами и штормами, они вынудили элементали скрыться в своем логове за высочайшими пиками Азерота. Воспламеняя небеса молниями, насмерть бился с врагами Ал-Акир. В конце концов, хранители обратили против повелителя стихий его же силу и сокрушили владыку ветра прямо в его твердыне. Хозяин, приливав Нептулон и его элементалии, поспешили на подмогу другим повелителям стихий. Но путь им преградили Локен и Мимирон. Два хранителя хитростью задерживали силы морского владыки на каждом шагу. Наконец, Локену удалось заморозить тела водяных элементалей разбить их элементалий А Мимерон связал волшебными узами самого Нептулона. Хранители одержали победу. Но знали, что окончательно уничтожить повелителей стихий невозможно. Ведь духи стихий связаны с самим Азеротом. Когда их убиваешь, они просто принимают иной облик и появляются вновь. Ра быстро нашел выход из сложившейся ситуации. Он решил заключить элементалий в тюрьму. Точно так же поступал с демонами Саргерас. Прежде всего, Ра обратился за помощью к волшебнице Титанидии Хелии. Вместе они создали в Малом Измерении, известном как Обитель Стихий, четыре взаимосвязанных области. Затем Ра с Хелией поместили туда повелители и стихии почти всех их слуг. Рагнароса с огненными элементалями заперли в вечно тлеющем пространстве огненных просторов. тиразаны элементали Земли определили в хрустальные пещеры Подземья. Ал-Акир с элементалями воздуха обитал теперь в облачных башнях небесной выси. И, наконец, Нептулона с его прислужниками поглотила бездонная пучина. Лишь несколько элементалей остались на поверхности Азерота. Лишившись предводителей, они рассеялись по планете, забыв о войне. Усмирив стихии, хранители обратили взоры на легионы Акир. Множество этих членистоногих тварей обитало в огромных катакомбах под опустошенной землей. Аркедас, подчинив своей воле камни и почву, обрушил норы Акир и выгнал их на поверхность. Выныривая наружу, насекомоподобные существа попадали в окружение титанидов. Битва титанидов с Акир была жестокой и страшной. Со временем хранители уничтожили большую часть этой расы. Лишь небольшие колонии кир скрывшиеся глубоко под землей, избежали гнева победителей. Но они были слишком слабы, чтобы нанести ответный удар. Падение Темной Империи Победы над повелителями стихии кир воодушевили хранителей, но они знали, главное сражение еще впереди. Они обратили праведные взоры на сердце Темной Империи, город-храм. возведенный вокруг древнего бога Ишараджа. Хранители решили, что сокрушив мощнейший на Азероте оплот Нраков, добьют врага одним стремительным ударом, прокладывая путь через полчища Нраков. Хранители с союзниками продвигались громади громаде Ишараджа. К тому времени, как они прорвались в город и осадили самого древнего бога, земля была усеяна изрубленными. Искореженными телами титанидов в с безликими. И Шарадж оказался гораздо сильнее, чем ожидали хранители. Он отравлял разум титанидов, обнажая их самые сокровенные страхи и погружая во тьму их помыслы. Пантеонс не дали сомнения. Не победит ли древний бог их служителей? Несмотря на великий риск нанести планете непоправимый вред... Титаниды решились на прямое вмешательство. Сам Амантул спустился со штормовых небес Азероты, растерзал на части извивающуюся тушу Ишараджа. Чудовищная агония древнего бога сотрясла горы и уничтожила сотни титанидов. Ишараджа был мертв. Но его щупальца оставались в самой глубине Азерота. Когда Амантул извлек их, он нанес планете неизлечимую рану. Нестабильная магическая энергия, кровь спящего титана, вырвалась наружу и расплескалась по всему миру. Произошедшее ужаснуло Пантеон, и он отказался убивать остальных древних богов, которые так глубоко погрузились в недра Азерота. Чтобы добраться до них, можно было лишь уничтожить весь мир. Оставалось одно – заточить ужасающие создание в темницу, навеки лишив их возможности причинять зло. Задача казалась невыполнимой, но тут на помощь пришли хранители. По приказу Пантеона они разработали план, как навсегда покончить с Темной Империей. Нужно было вступить с каждым древним богом в открытый бой. И дождаться, когда чудовище ослабнет. Аркедасу было поручено составить подземные казематы, в которых заключат бога. А Мемирону сконструировать колоссальные машины, способные удерживать того в заключении. Наконец, Локин должен был наложить на каждую темницу сильнейшие чары, способные противостоять злу бездны. Разработав стратегию, титаниды приступили к действиям. Великие сражения терзали землю. Войска титанидов прокладывали себе путь на юго-восток твердыниен Анзота. Одолев древнего бога, хранители заключили его в подземную тюрьму. Затем они отправились на юго-восток, где распростёрся бескрайний город-храм третьего древнего бога – Ктуна. Хранители союзным войском очистили землю от энраков и, осадив самого бога, усмирили его. Так же, как Энзота, они погребли чудовищное создание под землей и окружили тюремными стенами. Оставался последний бог – злобный, коварный Йоксарон. Победа над ним досталась дорогой ценой. Когда титаниды разбили и взяли штурмом его северную твердыню, древний послал в бой величайших из своих полководцев — к Траксии. Эти устрашающие войны были гораздо крупнее и неуязвимее любого энрака. Помимо великой силы они обладали недюжиной сообразительностью и владели темным искусством проклятий, сводивших с ума даже титанидов. Великаны со свисающими с подбородками щупальцами к Тракси собрали остатки воинов Империи на решающий бой. Врак наступал на титанидов со всех сторон. Они несли большие потери. Когда войско хранителей достигло Йоксарона, их численности явно не хватало, чтобы нанести древнему богу окончательное поражение. И Йоксарон непременно уничтожил бы своих противников, если бы не подвиг Одина. Покрытый шрамами, замученный битвой, тот собрал все силы и вдохновил титанидов на ответный удар. Он приказал Локену чарами отвести глаза воинам к Тракси, чтобы те принимали своих и даже Йоксарона за противника. Когда силы Темной Империи схватились друг с другом, они обрушили удар на обезумевших врагов. За ним последовали другие титаниды, и все вместе они покорили Йоксерона. Как и Ктуна с Нзотом, его заключили в подземную темницу, вырубленную в монолите скале. Колодец Вечности и Устроение Мира Впервые за всю историю Азерота на нем воцарился хрупкий мир. Титаниды изгнали буйных элементалей в иное измерение. Очистили мир от темной империи и лишили силы древних богов. Вопреки всему, Азерот был спасён, Но впереди предстояло еще много работы. В первую очередь было необходимо заняться разломами, оставшимися после того, как Амантул вырвал из земли щупальца Ишараджа. Из них струился непрекращающийся поток магической энергии, затопляя все вокруг. Хранители знали, что если ничего не предпринять, со временем эта энергия поглотит весь Азерот. Титаниды трудились день и ночь. призвав на помощь все свои чары, чтобы остановить поток крови мира. Наконец, метущиеся энергии успокоились и замерли в равновесии. От бездонного разлома осталось лишь черное озеро пульсирующей энергии, которое хранители нарекли колодцем вечности. Отныне сила этого волшебного источника питала измученный мир, чего по всей планете зарождалась и расцветала жизнь. Затем хранители занялись защитой и обеспечением жизненной силой новорождённой души мира. Аркеды с имимерон должны были создать кузню воли и кузню созидания. Чтобы два небывалых кузнечных горна работая вместе, наполняли дремлющий дух озорота космическими энергиями. Сокрытая в северных пределах мира кузня воли формировала бы пробуждающийся разум души мира. Кузня Созидания укрепляла бы Остов будущего Титана во имя гармоничного развития всей планеты. Когда обе кузни были готовы, Одину выпало следить за тем, как кузню воли прячут в недра громадного Северного Хребта, который позже назовут Грозовой Грядой. Пантеон назначил Одина главным хранителем за его доблесть в войне с древними богами. В его обязанности вменялось охранять темницу Йоксарона и следить за работой кузни Воли. Вместе с тем, с младшими хранителями Один тотчас принялся за постройку великой крепости Ульдуар, главной твердыни титанидов Азерота. В ней находилась не только тюрьма Йоксарона, но и кузня Воли и прочие изобретения хранителей. Кузня Воли служила еще одной цели. Она была способна извлекать жизненную эссенцию самого Азерота и оживлять создание из живого камня и металла. Не только великанов, но и разные виды титанидов. Это новое поколение големов должно было помочь хранителям навести порядок на планете. Пока Кузня Воли создавала титанидов, Верховный Хранитель Ра занимался размещением Кузни Созидания в южных пределах Азерота. В походе его сопровождали выкованные в Кузне Воли создания с каменной кожей. Великаны Анубисаты, подобные львам Толвиры и неукротимые Могу. На пути Ра оказались останки телесной оболочки Шараджа, разбросанные по южным краям. Когда амантул вырвал чудовищную тушу из недер Азерота, куски плоти разлетелись в разные стороны, заразив злом многие земли. Уцелелое ледяное сердце древнего бога, мерзкая субстанция, пропитанная энергиями бездны. Ра не стал уничтожать найденное сердце. Он соорудил подземный склеп и запечатал зло там. Как и другие хранители, Ра хорошо понимал, что изучив сердце, сможет лучше понять природу древних богов и других созданий бездны. И потому поручил надзирать за склепом и Шараджа, следившим за ним Могу. Они же должны были хранить и опекать окрестные земли. Ра продолжил путь, отклонившись к западу. Он с помощниками погрузил в землю кузню Созидания. Земля содрогнулась под ногами Ра. Когда заработала гигантская машина, Верховный Хранитель вскоре ощутил, как поддерживают друг друга две кузницы, как они посылают целительные энергии к сердцу мира. Помощники Ра возвели вокруг кузни Созидания огромную крепость. Этот город назвали Ульдум. и он стал южным оплотом хранителей. Кузня Созидания и Кузня Воли служили двум целям. И если бы жизнь на Азероте поддалась порче, энергии, невероятной природы и силы, скрытые великой машине, могли бы уничтожить все живое на планете, позволив начать развитие с чистого листа. И верховный хранитель Ра приказал Толвирам и Анубисатам вечно охранять Ульдум. Сам же с оставшимися слугами двинулся к северо-западу, в земли, названные позднее селитусом. Эти засушливые негостеприимные области скрывали под собой темницу древнего бога Ктуна. Рай его помощники укрепили тюрьму, выстроив над ней могучую крепость анкераж. Покончив с трудами, верховный хранитель повелел оставшимся титанидом оборонять твердыню. Сам же раб по завершении похода Намеревался проводить грядущие века на юге Азерота, со стороны наблюдая за титанидами и следя, как они справляются со своими священными обязанностями. Устроение Азерота Погрузив недра планеты две кузницы, хранители занялись обустройством поверхности Азерота. Для этого они выковали в кузне воли новое поколение слуг. Каждый из этих верных и могучих разновидностей титанидов сыграет свою роль в создании и защите мира. Подобные утесам добросердечные земельники сотворят горы и глубокие расщелины. Заводные механогномы, изобретенные Мемироном, помогут хранителям поддерживать работу их дивных механизмов. Камнекожие Могу выроют русло множества рек. Остеречь владения хранителей станут два вида големов. Железнокожие Врайкулы и высеченные из камня Толвиры. А для формирования рельефа планеты хранители призвали могучих горных и морских великанов, которые бродили по просторам Азерота, вздымая горные хребты и копая бездонные моря. Как только титаниды начали устраивать мир Азерота, хранительница Фраэ взялась населять его жизнью. Для этого она создала изумрудный сон. «Изменчивое измерение духов и природной магии. Оно стало зеркалом Азерота и помогало управлять эволюционными путями флоры и фауны планеты. Духи страны и создания иных миров заселяли сон, ставший им домом. Это мистическое царство неосязаемого отрицает законы смертной реальности. Над ним не властны ни время, ни пространство». Один день материального мира во сне может показаться десятилетиями. Фрея странствовала по планете и искала места, пропитанные энергиями из колодца вечности. Такие земли идеально подходили для развития новых видов животных и растений. И там хранительница создавала области, где царила подлинно дикая природа. Она творила безмерное разнообразие жизни и рассеивала ее по всему миру. Своей работой Фрея занималась в отдельных уголках планеты, которая обрела название лишь много лет спустя. Кратер Унгоро, Низина Шалазар и Вечно Цветущий Дол. Одним из самых невероятных созданий, что родились в таких заповедниках, были колоссальные животные, известные как Дикие Боги. Фрейя обожала их и заботилась об этих величавых существах, как о собственных детях. Вместе с ними она часто странствовала по материальному миру, и там, где ступала хранительница, расцветали зеленые леса и степи. Однако, одно место она и дикие боги предпочитали всем другим. Лесистую вершину горы Хиджал. Мир сновидений. Некоторые полагают, что Фрейя создала изумрудный сон из ничего. Другие утверждают, что такой дивный мир существовал всегда, родившись из грез дремлющей души Азерота. Говорят, будто Фрея проникла в пределы этого измерения и сотворила изумрудный сон, чтобы через него общаться со спящим титаном. Дикие боги. Величайшие из диких богов таковы. Малорн. Благородный белый олень. Эсина. Мать-оса. Агамаган – вепрь с остальной щетиной. Авиана – хозяйка птиц. Урсок и Урсул – великие владыки медведей Тартала. Мудрый Галдрин – великий волк. Чидзы – красный журавль. Нюдзао – черный бык. Сюэнь – белый тигр. Юй-Лун – нефритовая змея. На склонах горы Хиджал Фрейя соединила души своих любимцев, диких богов, с миром изумрудного сна. С тех самых пор, обретя незримую связь с эфирным измерением, те стали символами здоровья и жизненной силы Азерота, а сама гора Хиджал – их прибежищем и святыней. Исследуя мир, творения Фрейи встречали множество странных существ, появившихся по своей воле еще во время царства элементалей. Когда хранители запечатали обитель стихий, некоторые элементали избежали пленения. Их ярость со временем унилась, и они стали созданиями из плоти и крови, дав начало некоторым видам животных, например, протодраконам. Со временем хранители их помощники закончили создание главного материка Азерота, который кишел разнообразными растениями и животными. Пали сумерки А титаниды, озирая устроенный ими мир, нарекли первый континент планеты Калимдором, страной вечного звездного света. Столпы Созидания Чтобы помочь хранителям обустроить новый мир, Пантеон даровал им чудесные артефакты, известные как Столпы Созидания. Спустя много веков после того, как закончился великий труд по преображению планеты, эти реликвии затерялись на просторах Азерота. Уход Пантеона Пантеон, довольный успехами Хранителей, уверился, что дремлющий Титан в хороших руках и приготовился вернуться в Великую Тьму. Открытие Азерота доказало, что во Вселенной могут существовать и другие спящие души мира. И теперь Титаны спешили возобновить свои поиски. Хранители опечалились, узнав о неизбежном уходе Создателей. Но преисполнились гордости, ведь им была доверена честь охранять Азерот. В память об ушедшем Пантеоне Локен с Мемироном создали волшебные артефакты, названные дисками Нараганона. В них записывалась вся история Азерота. Если бы Пантеон вернулся, у него была бы запись всего, что случилось за время отсутствия Титанов. Перед самым уходом амантул поручил Констеллару Алганону-наблюдателю служить небесным стражем планеты. Титаны не забыли о том, что душу мира могут осквернить. Случись такой, Алгалон располагал властью с помощью Кузни Созидания очистить мир от всего живого вместе с самой порчей. Затем Пантеон распрощался с титанидами и скрылся среди звезд. Титаны сделали все возможное для исцеления Зарота. и дали его душе шанс достичь зрелости. Теперь им оставалось только ждать и надеяться, что однажды она пробудется. Галакронт В эпоху после ухода Пантеона на поверхности Азерота развились мириады жизненных форм. Самыми дикими и хитроумными из них оказались протодраконы, обитавшие на ледяном севере Калимдора. Множество их видов отличалось разнообразными силами и способностями. Некоторые были огромными крылатыми созданиями неимоверной мощи, привязанными душой к самому миру. Другие же незаметно для себя впитали скрытые энергии элементалей, признававшие планету. Но один протодракон жестокостью разрушительной мощью затмевал всех своих сородичей. Его звали Галакронт, и он был величайшим из всех протодраконов когда-либо паривших в небе Азорота. Этот гигант с махом крыла валил целые леса, но сила была не единственным его оружием. Он стал непревзойденным охотником благодаря сверхъестественному коварству. Со временем Голокрон починил себе самые желанные охотничьи угодья Северного Калимдора. Одержим неутолимым голодом, он пожирал всё, что видел. Все больше росла туша прода дракона. Но ничто не могло насытить его. Своей прожорливости Галакрон стал охотиться даже на собратьев, поедая их трупы. От такой пищи его тело и разум поразила некротическая болезнь. На чудовищном теле проросли уродливые конечности десятки глаз. Энергия смерти струилась из засеченной шкуры протодракона и возвращала к жизни мертвую материю. Вливаясь в его жертв, она воскрешала их. превращая в лишённых разума мерзостных тварей. Ряды жутких слуг Галакронда множились. Скоро он и его проклятые последователи стали ужасом для небес Калимдора. Остальные протодраконы, вечно соперничавшие между собой, объединились против новой угрозы. Сильнейший из хранителей — Тир, первым заметил новую опасность. Он предупредил своих собратьев, но не сумел склонить их к действию. Хранители поклялись защищать мир. Но война с древними богами и устроение Зарота подточили их силу и волю. Они стали безразличны к миру в целом. Сосредоточившись на охране своих владений магических механизмов, Тира равнодушие сородичей не смутило. Тяга к справедливости и порядку в мире толкала его вперед. Он понимал, что если Галакронда не остановить, он пожрет все живое, а его болезнь распространится до самых дальних пределов Азерота. И потому Хранитель начал искать способ уничтожить гигантского протодракона вместе с его слугами. Такое средство он нашел в пяти величайших и умнейших протодраконах. Их звали Алекстраза, Нилтарион, Малигас и Зера Ноздорму. Почти все они происходили из разных ветвей драконьего рода и обладали неповторимыми способностями. Даже две сестры, Алекстраза и Зера, были одарены по-разному. Упорная, но добросердечная Алекстраза умела выбрасывать пламя из пасти. Могучий Нилтарион был невероятно силен, а его пронзительный рев сотрясал скалы и кости. Хитроумный Малегас дышал морозом, сковывая врагов льдом. Мудрый Ноздорму насылал на врагов слепящие песчаные бури. Неуловимое Эзера своим дыханием ослабляло противников, лишая их силы воли и погружая в глубокий транс. Чтобы совладать с Галакрондом, Тир возвал к их помощи. Поначалу они встретили обратившееся к ним странное создание с подозрением. Но вскоре поклялись сражаться на его стороне. При всех своих различиях пятеро протодраконов объединились с удивительной готовностью. Под предводительством хранителя Алекстраза вместе с товарищами объявили войну Галакронду и его гнусным подданным. Битвы бушевали над снежными пиками с калистыми вершинами северного Калимдора. Первые атаки протодраконов разбились о шкуру Галакронда, разосадованные стойкостью врага. Алекстра за союзниками вскоре нашли его слабые места и стали целить в многочисленные глаза противника и его мягкое уязвимое подбрюшье. Используя свои силы, согласованной доверяют друг другу, пять протодраконов сразили великана. Мёртвое тело Галакронда рухнуло на землю в ледяной тундре, которую после назвали драконьим погостом. Протодраконы добились немыслимой победы. Но далась она им только потому, что они сражались вместе. Этот урок они запомнят надолго и через многие века пронесут идеал единства и взаимопомощи. Тир и Серебряная Длань Тир сражался рядом с протодраконами, но Голокронт оказался слишком могуч даже для Хранителя Справедливости. В одной из битв чудище откусило Железную Руку Титанида. влив в него некротическую энергию. Тер выжил, но рана оказалась неизлечимой. Много лет спустя он заменил утраченную руку другой, выкованной из чистого серебра. Эта серебряная длань стала символом его веры в то, что только через самопожертвование можно утвердить правое дело. Рождение драконьих племен Когда Тир и другие протодраконы вступили в бой с Галакрондом, Другие хранители, наконец, воспряли зацепенение. С опозданием они осознали, какую угрозу несет планете скверненная чудовищем. Доблесть крылатых союзников Тира воодушевила их, и они устыдили своего бездействия. Зато он убедил их наделить пятерых протодраконов силами, которые позволили бы им охранять земли Азерота. Только хранитель Один выступил против этой идеи. Он признавал героизм протодраконов, но не хотел, чтобы судьбу мира возложили на их плечи. Один видел в сородичах Алекстразы примитивные формы жизни, считал, что только могучим титанидам можно доверять охрану планеты, и утверждал, что лишь ему, как первому наместнику, принадлежит право решать этот вопрос. Но тиры прочие хранители не согласились с ним. Отвагой и самоотверженностью протодраконы заслужили право стать стражами Азерота. Вопреки упорствовавшему Одину, хранители воплотили свой замысел. После низвержения Галакронда они отправились в Ледяную Тундру, над которой шла последняя битва. Даже Ра явился из далеких южных пределов, чтобы принять участие в обряде. Действуя как проводники силы своих создателей, хранители наделили каждого протодракона благословением пантеона. Верховный хранитель Ра направил силу своего создателя Амантула в протодракону Ноздорму. Из множества способностей Амантула Ноздорму получил одну – власть над временем. Отныне он стал зваться вневременным и управлял переплетающимися дорогами судьбы. Заботливая и милосердная Фрея воззвала к своей создательнице Эонар, чтобы наделить ее силой Аликстразу. Отныне хранительница жизни Аликстраза посвятила себя покровительству всего живого. Доказавшая свою отвагу и милосердие в битве с Галакрондом, она стала королевой драконов и получила власть над сородичами. И еще Фрейя вознесла молитву к Эонар, чтобы та одарила младшую сестру Аликстразы, Изеру. Способностью влиять на природу. Изэре поручили охранять процветающую дикую жизнь Азерота из изумрудного сна. Связанный с эфирным царством, Изера впала в вечный транс и звалась с той поры спящей. Хранитель Локен обратился к своему создателю Норганону с просьбой наделить протодракона Малегаса невероятной магической силой. Малегас получил имя заклинателя. Он изучал и защищал безграничные пределы магии и тайных сил. Наконец, хранитель Аркедас попросил своего создателя Казгарота наградить частицей великой силы неукротимого протодракона Нелтариона. Тот, названный Стражем Земли, получил во владение горы и глубокие пещеры в недрах планеты. Воплощая силу мира, он долгие столетия был лучшим другом и самым доверенным помощником Алекстразы. Впитав энергии пантеона, пятеро протодраконов преобразились в огромных и прекрасных созданий. Шкура Ноздорму побронзовела, словно покрытая блестящим золотым песком. Чешуя Алекстразы приобрела глубоко-ярко-алый оттенок. Легкое тело Изеры позеленело, отразив ее связь с природой. Малига стал голубым, как лед, и даже чешуя его излучала магию. Шершавая шкура Налтариона почернела, как сама Земля. С того дня и впредь эти пять небывалых созданий звались Аспектами. Хранители решили создать и новый вид существ, чтобы те помогали Аспектам хранить мир. Стали им спутниками и союзниками. Для этой цели они с помощью магии изменили сотни яиц протодраконов. Вылупившиеся из этих яиц создания видом походили на аспектов. Эта новая раса стала называться драконами и разделилась на несколько родов – бронзовых, красных, зеленых, синих и черных. Каждый род служил своему аспекту, но всех их сплотил общий долг – защищать из род. Чтобы укрепить эту связь, хранители создали в Северном Калимдоре высокую башню. Храм Драконьего Покоя. Он стал сердцем культуры драконов. Святыни, где те собирались для обсуждения своих действий. Но прежде всего Храм Драконьего Покоя воплощал их единство. Хранители, удовлетворенные содеянным, вернулись в свои владения, оставив аспектов стеречь живых обитателей Азерота. Залы Доблести Пока хранители проводили обряд и наделяли силой драконов аспектов, Один отправился в свою крепость Ульдуар, где предался мрачным размышлениям. Его привело в ярость неповиновения союзников, то, что они не подчинились его воле, воле первого наместника. Более того, Один всем сердцем верил, что аспекты не справятся с охраной мира. Ради блага Азерота он решился взять дело в свои руки и создать собственную элитную армию, с которой мог бы, возник не в том нужда, защитить планету. Воинов для нее Один решил вербовать из числа могучих врайкулов. Его всегда восхищала их храбрость и сила. Врайкулы среди всех титанидов казались ему истинным воплощением воинского духа. Тир и другие хранители, вернувшись в Ульдуар, Потребовали, чтобы Один отказался от безумного замысла, но их слова не остановили первого наместника. Он всей душой устремился к своей цели и не сомневался в ее правоте. Даже пригласил других хранителей помочь в создании армии. Когда же никто не отозвался на призыв, Один объявил, что справится совсем в одиночку. Одно крыло Ульдуара он отвел под свое новое войско. чтобы навсегда отрезать его от других частей крепости и скрыть от других хранителей. Он призвал волшебницу-титаниду Хелию. Не первый век Один видел в ней свою приемную дочь. Хелия облекла Двердыню могучими чарами и, собрав все силы, вырвала из земли колоссальный кусок Ульдуара, подняв его в облачные небеса. Со временем эта летающая цитадель стала известна как «Зал доблести». С высоты своей крепости Один громоподобно взывал ко всем в райкулам. Те из них, кто докажут свою доблесть, погибнув в битве смертью храбрых, возродятся вновь в залах доблести. Их души перенесутся туда и обретут новые выкованные из брони тела. Эти герои, валарьяры, станут передовой гвардии Зероты. Дела их будут вечно жить в сердцах всех титанидов. Осталось одно — Найти средства, чтобы доставлять души убитых в залы доблести. Для этого Один обратился к энергиям земли теней. Знания, полученные им, позволили преобразить некоторых врайкулов в призрачных валькиров. Эти бестелесные существа могли перемещаться между землей теней и материальным миром, направляя души достойных в врайкулов в залы доблести. Но сами валькиры были обречены вечно существовать в призрачном состоянии, Ни один фрайкул не вызвался стать мрачной валькирой. И тогда Один решил прибегнуть к силе. Хелия укорила хранителя за намерение обратить титанидов в рабов. Спор между ней и Одином разгорелся и едва не дошел до обмена ударами. Наконец, Хелия пригрозила, что если Один не передумает, она вернет залы доблести в Ультуар. В непокорности Хелии Один увидел угрозу не только своему замыслу, но и безопасности всего Азерота. Ослепленный мечтой о будущих залах доблести, он сразил волшебницу, разбил ее тело, а душу сделал первой валькирой. Вопль боли и гнева из Даныхелии прокатился по Азероту и пронзил даже сердца земли теней. Такое насильственное пренебрежение навсегда омрачило душу Титаниды. Но это был не конец ее мучений. Ненавидя Одина, она вынуждена была исполнять его волю, и по его приказу взялась обращать непокорных врайкулов, проклятых валькир. Век за веком Хелия и другие валькиры доставляли в залы доблести души героических врайкулов. Цитадель наполнилась валарьярами, пронизанными мощью бури. Один сам обучал и наделял силой каждого из воинов. Он не раскаивался в ссоре с Хранителями и в том, что превратил Хелию в первую из Валькир. В его представлении это делалось ради сохранения Азерота и во славу Великого Пантеона. Предательство Саргираса Хранители исполнили свой долг на Азероте, не ведая, что в дальних пределах Великой Тьмы собирается новая гроза. Саргерас, порвав с пантеоном, медитировал в одиночестве, размышляя о судьбах вселенной. Его пожирал страх, что повелители бездны уже развратили душу мира. Сомнения и отчаяния мрачили мысли Титана, и он пришел к выводу, что все сотворенное необратимо порочно. Наконец, Титан решил, что единственный способ спасти мир – это очистить его огнем. Так начался великий пылающий поход. Саргерасу нужна была огромная неукротимая сила, и он знал то единственное место, где можно было ее найти. В Мардуме, обители изгнания. Веками эта тюрьма наполнялась скверной жаждущими мести демонами. Их присутствие исказило Мардум, превратив его в настоящее царство кошмара. Потоки энергии Скверны непрестанно бились о его стены, омывая пленников в бурном море нестабильной магии. Отбросив последние сомнения, Саргерас расколол тюрьму и выпустил ее разъяренных обитателей в великую запредельную тьму. Взрыв от магии Скверны мощью превзошел даже ожидание падшего Титана. Летучие энергии охватили Саргераса, влились в его жилы и проникли в душу. Глаза вспыхнули изумрудным пламенем, вулканы скверны прорвали кожу некогда благородного тела и явили бесконечную ярость, обжигающей ненависти. Несмотря на столь ужасную перемену облика, ум Саргераса был по-прежнему поглощен одной целью – не дать повелителям бездны завладеть миром, уничтожив саму жизнь. Разрушив мордум, Саргерас скрыл границу между великой запредельной тьмой и круговертью пустоты. Ткань реальности прорвала чудовищная небесная пасть, очерченная вихрями изумрудного пламени. Этот леющий шрам останется во вселенной навсегда, напоминая о безумии Саргераса. Через разлом в материальный мир хлынули торжествующие, завывая демоны всех размеров и видов. Саргерас подчинил их свирепые полчища своей воли, объединив с помощью магии скверны. Многие демоны изначально были признаны летучими энергиями пустоты. Но никто из них доселе не знал мощи ярости подобной магии Саргераса. Одним она придала роста и крепости... Других наделило коварством и умом. К тому времени Саргерас многое узнал о природе демонов. В том числе понял, как навеки уничтожить их души. Он предложил обитателям Мордума простую сделку. Либо сражаться под его властью, либо погибнуть. Выбор был прост. Чтобы победить повелителей Бездны, Саргерас выпустил на бесчисленные миры Великой Тьмы свое новое войско. Пылающий Легион. Никогда еще силы зла не объединялись в таком множестве. Мощь падшего Титана не допускала и мысли об ослушании. Никто и не думал бросить ему вызов. А главные его воины наслаждались ролью убийц. Пылающий Легион обрушился на Первый мир. Хотя внутри него не скрывался Спящий Титан, но эта планета была из тех... что в далеком прошлом обустроил пантеон. Силы Саргероса испепелили обитавших на ней смертных и изничтожили десятки разумных видов. Когда же явился приставленный наблюдать за этим миром Констеллар, сам Саргерос убил Небесного Стража. Первым о кончине Констеллара узнала Громар. Все новые вести о беспощадном воинстве доходили до него, и он стал искать армию демонов. Титан подспел к тому часу, когда Легион выжигал следующий мир. И узнал в его предводителе, уродливой огненной твари, своего наставника и лучшего друга, Саргераса. Агромар был поражен. Он потребовал от Саргераса объяснений. Бывший герой ничего не сказал, лишь объявил, что Пылающий Легион — это единственное средство очистить Вселенную. «Каждый, кто встанет у него на пути», — добавил падший титан, — «тоже сгинет в пламени». Поняв, что словами Саргераса не убедить, Агромар вызвал бывшего учителя на поединок. Под бдительными взорами демонов сошлись два величайших воина во вселенной. Агромар скоро убедился, что противник ему не по силам. Он, как все титаны, не доверял магии Скверны. Свирепая атака Саргераса пробила оборону Агромара и заставила его корчиться в агонии. В последней отчаянной контратаке он собрал всю подвластную ему мощь и нанес удар бывшему соратнику. Сошлись два клинка. И от встречи тайной магии, магии скверны, раздался чудовищный взрыв. Когда же потоки противоборствующих энергий схлынули, Агромар с Аргерасом увидели, что оба лишились оружия. Тяжело раненый Агромар покинул поле боя и вернулся к Пантеону. Титаны с недоверием выслушали рассказ о случившемся. Мысль, что их самый верный, благородный воин поддался тьме, подточила их веру. Они не представляли, как остановить такую угрозу. Но все согласились, что медлить нельзя. Вооружившись, Пантеон всей мощью встретил Саргераса и его проклятый легион Близмира под названием Нигилом. Амантул возвал к Саргерасу, умоляя его отказаться от безумного огненного похода. Он рассказал падшему титану об Азероте, о зарождающейся душе мира, скрывающей в себе невиданную Пантеону мощь. Со временем эта душа сумеет осилить повелителей бездны. Саргерас слушал внимательно. Но не позволил себя убедить. Агромар даже после первой битвы с Аргерасом еще верил, что в сердце бывшего героя осталось столиком благородства. Решив прибегнуть к последнему средству, он сложил оружие. Приблизился к падшему титану и напомнил ему о прежних славных битвах с демонами и о священной клятве защищать вселенную. Но Саргерас упорствовал. И никакие слова Пантеона, даже речь любимого ученика не могли его поколебать. С криком полным гнева и скорби, Саргерас нанес Агромару удар. Перерубив Титана пополам своим надломленным клинком скверны, разъяренный этим немыслимым убийством, Пантеон дружно бросился на Саргераса и его пылающий легион. В бушующей схватке метались и умирали звезды. На ткани реальности оставались огромные шрамы. Нигеламстой с той обреченным миром, потому что сражение исказило и изуродовало планету. Титаны Пантеона обладали силами, недоступными смертным, но они не сумели сокрушить питающуюся Скверной мощь Саргераса. Предводитель Пылающего Легиона уничтожил противников пламенем Скверны, пока не сломил их волю к сопротивлению. Но когда яростный вал энергии уже захлёстывал побежденных титанов, Норганон сделал последнюю попытку спасти мир от забвения. Он подчинил своей воле стихийную энергию пространства, сплел из нее защитную оболочку вокруг души титанов и отправил их в великую тьму. Вестелесные они уже скрылись в глубине космоса, когда шторм к скверны разрушил их тела. Не ведая, что души Пантеона выжили, Саргерас провозгласил победу Пылающего Легиона. Больше никто не мог ему помешать, но теперь его мучило упоминание о могучей душе мира под названием Азерот. Саргерас знал, как зовут Дремлющего Титана, но не ведал, где тот находится. Впрочем, теперь победив Пантеон... Он не сомневался, что рано или поздно найдет его и знал, что должен найти зарот раньше повелителей бездны Пылающий поход. Когда пылающий легион одержал победу над пантеоном, Саргера стал собирать под свою руку новых демонов. Однако сражение с былыми соратниками открыло ему слабость непобедимой с виду армии, и он твердо решил исправить ее. При всей огромной силе и уме, Падший Титан не мог управлять сразу всем войском. Демоны же были злобны и кровожадны, но не обладали стратегическим мышлением. Многие из Легиона погибли зря. Саргерос нуждался в толковых, тактически мыслящих командирах и знал место, где найти таких. На планете под названием Аргус. Та была родиной высокоразвитой расы Эридаров. превосходящий интеллектом всеизвестный Саргерасу народы. Эридары превыше всего ценили знания. Достигнув его, они надеялись изменить вселенную, сделав ее лучше и добрее. Ими правил триумвират предводителей, которые получили власть не силой и страхом, а тем, что решали великие вопросы бытия и делились познаниями со своим народом. Могучий Архимонд умел отыскивать в каждом скрытые силы, Его отвага воодушевляла сторонников, наполняя их верой в себя и решительностью встретить любой вызов. кил Килджедан, самый блестящий из правителей, считался гением даже среди даровитых оридаров. Умный, изобретательный, он преуспел в разгадке сложнейших тайн космоса. Третьим же был Велен, душа и сердце Триумвирата. Он был неусыпным стражем мира и своей мудростью мог погасить любой конфликт. Даже порознь, каждый из них мог бы стать блестящим лидером. Объединяя силы, они вознесли свой народ до немыслимых высот. Сплоченность Иридаров идеально восполнила бы слабость легиона. Но чтобы завербовать их в свое войско, Саргерас прежде должен был полностью развратить этот народ. А потому в облике сияющего и прекрасного существа обратился к Трюмверату. Он играл на их желаниях. Обещая познание невообразимую силу, он показал им бесчисленные планеты, над которыми эридары могли получить власть, примитивные миры, которые можно было преобразить в настоящее светилище мира и разума. Саргерас поклялся, что не только поделится с эридарами самыми запутанными тайнами вселенной, но и даст окончательный ответ на то, что же, по его мнению, является главным изъяном творения. В благодарность обитатели Аргуса должны были посвятить себя великому труду Саргераса и помочь ему устранить этот изъян. Архимонт и Килджеден с радостью приняли его предложение и сочли за честь участвовать в великом предприятии. Но Велен не дал себя убедить. Он чувствовал что-то странное в этом, на первый взгляд, прекрасном и всеведующем существе. Велен погрузился в медитацию с помощью древнего артефакта. подаренным когда-то его народу святым Наару, то был кристалл атам В его хрустальной глубине Велену открылось ужасное будущее Ридаров, если те встанут на сторону Саргераса. Они, чудовищно обезображенные, превратились бы в демонов беспредельного зла. Велин предупредил об увиденном собратьев, но те отвергли его прозрение и явно хотели согласиться на предложение Саргераса. Велин, опасаясь, что в случае сопротивления архимонтки Килджедан убьют его, притворно подчинился. Их с Килджеданом связывала особенно крепкая дружба. И все же Велен не надеялся, что она возобладает над посулами Саргераса. Он оплакивал судьбу своего народа. Однажды, в миг такого отчаяния, ему явилось то самое существо, что даровало Велену прозрение о гибели Эридаров. Один из Нару. Куре. Заговорил с вождем и предложил вывести его с ближайшими соратниками в безопасное место. Обретя надежду, Велен стал искать тех соплеменников, которым мог доверять. Когда Саргерас явился на Аргус развратить ничего не подозревавших аридаров, Велен со сторонниками решился на дерзкий побег. Все они собрались в крепости измерений Наару, известной по имени Генедр, и в ней навеки покинули родной мир. С того дня Велина и его последователи называют Дренеи — изгнанники. На Аргусе, между тем, Саргерас починил оставшихся Эридаров своей нечистой воле. Фанатичный шепот Скверны отравил умы его обитателей и подточил их здравый смысл. Падший Титан к тому же напитал Эридаров энергией Скверны, преобразив их в страшных демонов. Саргерас быстро нашел применение новообращенным. Эридары стали командовать Пылающим Легионом, а Килджеден с Архимондом были среди них самыми талантливыми и сильными. Врожденный, хитроумие, интеллект Килджедена Саргерас изменил согласно своим целям. Отныне тот звался Искусителем и был обязан использовать свой ум для обольщения смертных в материальном мире и преображения их в слуг Пылающего Легиона. В том, как Архимонт умел воодушевить свой народ, Саргерас увидел бесценное орудие. Отныне лидер Эридаров обрел прозвище «Осквернитель» и использовал свою могучую волю, чтобы вести массы демонов, пробуждая их к ужасающему варварству и жестокости. Тех, кто ему служил, он наделил буйной яростью и невероятной силой, превращая их в оружие уничтожения. Под предводительством Иридаров ряды Пылающего Легиона множились, принимая в себя демонов из круговерти пустоты и миров Великой Тьмы. Архимонд наделил еще большей мощью чудовищных властителей преисподней и превратил их в живые осадочные орудия. Новые Скоренители вселяли ужас в каждого. Способная, трудолюбивая демоническая раса Муаргов стала оружейниками Легиона. Они ковали оружие Скверны строили големов для осады планет. Коварных суккубов Килджедден засылал на богатые миры, ставшие очередной целью Саргераса, чтобы те собирали сведения о местных цивилизациях. Свирепые Стражи Рока, демоны непревзойденной силой и жестокости, составили ударные войска Легиона. Фанатичные Шивары стали жрецами и советниками Легиона. Они были безгранично преданы саргеросу. Эти и другие нечестивые создания укрепили мощь Легиона. Довольный его растущей к силе, Саргерас бросил демонов в Великую Тьму, возобновив пылающий поход против Вселенной. За последующие века Легион уничтожит бесщетное количество миров и цивилизаций. Бегство Дринеев Отречение велено от соблазнов Саргераса и его бегство привело Келджедена в ярость. Хотя Дренея исчезли без следа, Искуситель поклялся никогда не прекращать охоту на них, желая отомстить за то, что считал предательством со стороны бывшего друга. Измена Локена Меж тем неведомо для Саргераса последние искры, оставшиеся от силы Пантеона, еще цеплялись за жизнь. Саргерас уничтожил физические тела Титанов, но могущественные чары Норганона сохранили их души. Бесплотные призраки устремились сквозь великую тьму к Азероту и хранителям души мира. Там они надеялись найти тела, в которых могли бы вселиться. Титаны боялись, что если не отыщут новых сосудов для себя, то славев скоро канут в забвение. На Азероте обездоленные души ринулись тела хранителей, созданий, сотворенных самим пантеоном. Тех ошеломила поглотила вспыхнувшая в их сознании силы титанов. Хранители увидели обрывки воспоминания о далеких мирах, о чужих жизнях и невиданных чудесах. Но, едва промелькнув, озарение тут же померкло. Личности хранителей не исчезли, теперь они пытались понять смысл столь странного явления. Они знали, что наделены частицы силы пантеона. Но не ведали, что останки их возлюбленных создателей влились в их тела. Сбитые с толку слуги воззвали к титанам, но не получили ответа. Безмолвие творцов встревожило хранителей, их охватило смятение и тревога. Древний бог Йоксарон, заключенный под крепостью Ульдуар, ощутил эти эмоции. За века прошедшие с устроения Зарота, в этом существе пробудился острый ум. Йоксарон измыслил план, как ослабить своих тюремщиков и сбежать из заключения. Он решил осквернить кузню воли, извратив ее с помощью странной болезни под названием проклятие плоти. Тогда все создания, сотворенные этой машиной, пали бы жертвой недуга. Иные даже могли бы заразить им прежние поколения титанидов. Проклятие плоти понемногу превращало больных в смертных созданий из плоти и крови. которых, как прекрасно знал древний бог, нетрудно убить. Воплощая свой замысел, Йоксарон обратился к хранителю Локену. Того из всех стражей Ульдуара сильнее всего встревожило молчание пантеона. Бог напустил на хранителя лихорадочные сновидения, разжигая в нем холодное пламя отчаяния. Но и в смятении титанит не поддался звучащему в сознании шепоту. Для его падения понадобились более тонкие приемы. Погружаясь в пущину безнадежности, Локин искал утешение у Врайкулы по имени Сив, супруги своего брата, хранителя Торима. Локин часто встречался с ней наедине, рассказывая ей о своих самых темных опасениях. Со временем между титанидами вспыхнула запретная страсть. Йоксарон превратил любовь Локена и Сив в опасную одержимость. Их отношения все больше ухудшались из-за безумного поведения хранителя. Он все чаще говорил о том, что надо открыто объявить о своей любви, а этому сев горячо противилась. Она понимала, что если Торим узнает об их романе, то единство хранителей разрушится. Наконец она полностью порвала с Локеном и потребовала, чтобы тот оставил ее в покое. Обезумев от страха потерять возлюбленную, Локин убил Сив в припадке гнева и ревности. Сокрушенный виной, он все же не посмел признаться в содеянном Торему, а начал искать способ скрыть убийство. И тогда перед ним явился дух любимой. К великому удивлению, Локена призрак простил его и предупредил, что он должен спешить, пока Торем не узнал правду. Ведь если это случится, между титанидами вспыхнет междоусобная война, и клятва, принесённая Пантеону, будет нарушена. Локина поразило коварство, вовсе не свойственное Сиф прежде. Он ощутил в её призраке что-то странное, едва уловимую, но всё же видимую тьму. Вот только страх помутил его разум, и Локен отринул сомнения. По совету Сиф он перенёс её труп в ледяные пустоши грозовой гряды, сообщил Ториму о смерти супруги и убедил его, что виной тому хранитель Арнгрим, король ледяных великанов. Пораженный горем Торим дал волю ярости и сразил Арнгрима вместе с множеством его подданных. С этого началась опустошительная война между штормовыми великанами Торима и ледяными великанами Арнгрима. Призрак Сив тем временем продолжал искушать Локена. Ее советы становились все сомнительнее. Но хранителя это не останавливало. Сиф убедила его выковать в кузне воли собственное войско. Достаточно большое, чтобы оборонить Ульдуар от гнева великанов. Она даже убедила локина наказать брата, якобы развязавшего войну. Локен обвинил Торима в том, что тот позволил гневу возобладать над собой и создал столь ужасный раскол в рядах титанинов. Сиф внушал ему Локен. Устыдилась бы того, что он сделал, прикрываясь ее именем. От столь горького упрека Ториум погрузился в глубокое отчаяние. Сломленный раскаянием он покинул Ульдуар и стал отшельником. Убрав с пути Ториума, Локин направил выкованную в кузне армию на великанов, чтобы покончить с раздором, а всех, кто сопротивлялся его воле, запирал в палатах Стазиса. Но в ходе сражения Хранитель заметил в своих войнах некую странность, темная болезнь проникла в их дух. Локин снова обратился за советом к Сив, но на сей раз не дождался ответа. Ужас охватил его, когда он понял, что призрак был лишь иллюзией, созданной ее к Сарону. В тайне от Локена дух Сив испортил кузню воли, пока Хранитель создавал свою армию. Проклятие плоти укоренилось в самом сердце машины. Локин в своем себялюбии позволил древнему богу играть им, как безумной пешкой. Это открытие сокрушило последние следы благородства в Титаниде. Теперь он думал лишь о том, чтобы скрыть вину. Пусть даже ради этого пришлось бы покориться Йоксарону. Под покровительством этого могучего создания он мог бы победить все хранители и уничтожить следы своего злодеяния. печать на залах доблести. Локин решил, что для победы над остальными хранителями нужно прежде всего обезоружить Одина с его огромной армией вольяров. Но прямая атака на летучие залы доблести была невозможна, и Локин решил пойти более вероломным путем. Он обратился к приемной дочери Одина. валькири хелии. Та тысячелетиями послушно исполняла приказы Одина, доставляя в залы доблести души павших в райкулов. Но повинуясь, она лелеяла в призрачном сердце холодный гнев и не простила Одина за то, что тот против воли сделал из нее Валькиру. Хелия мечтала о том дне, когда отомстит за себя и всех созданий, превращенных в Валькир. Локен, обратившись к ней, сыграл на натлеющие в ней ярости и боли от предательства. Он обещал порвать цепи рабства, связывающие ее с Одином. В обмен она должна была навеки запечатать от мира залы доблести. После чего роль Хранителя Душ в Райкулов должна была перейти от первого наставника к Хелии. Надеясь утолить свою жажду мести, та согласилась. Когда Локин вернул ей свободу воли, Хелия вызвала те силы, которыми в прошлом закрывала измерения элементалей. Она подчинила своей воле скрытые энергии тайной магии, вихрящиеся вокруг Азерота. и запечатала залы доблести со всеми их обитателями. Один и его могущественные вольяры отчаянно рвались из цитадели, но не смогли прорвать возведенной преграды. Вольярам и хранителю предстояло томиться в золотых стенах зала в долгие века. Хелия, освобожденная от служения Одину, создала для себя и других валькир новый дом. Волшебное убежище далеко внизу, под великими морями Азарота. Океан мглы облёк владения Хелии, из крылых от чужих взоров. Это царство, названное Хельхейм, стало последним пристанищем для духов умерших в Райкулов. Но тьма, давно поселившаяся в сердце Хелии, сделала из Хельхейма обитель тьмы и кошмаров. Души в Райкулов, попав туда, скоро превращались в яростных мстительных призраков. Эти проклятые души назвали Квалдирами. Они стали частью морских туманов. Они управляют приливами и отливами. От неугасимого пламени, ненависти и мучений квалдиры начали терзать набегами берега Калимдора. Стражи Тени Не все волкиры пошли за Хелией после поражения Одина. Часть этих призрачных созданий скрылись в земле Теней. Тени многие, кто сохранил в душе искру благородства, посвятил себя охране материального мира. Иногда они даже выводили некоторых умерших из земли теней обратно в царство живых. Падение Хранителей Заперев Одина и Вальяров, Локен возвратился в Ульдуар. Он счел, что прошло время заняться свержением остальных Хранителей, но вскоре обнаружил новую угрозу своему плану. Мемерон начал изучать странности в Титанидах, созданных Локеном. Мудрый хранитель заподозрил, что причина их изъянов кроется в неисправности, случившейся в кузне воли. Но он не успел проверить свою теорию, потому что локин разорил его мастерскую. А сам мирон словно бы по трагической случайности погиб. Однако он не умер окончательно. Верные механогномы мирона узнали, что дух их повелителя жив, и собрали механического гиганта, как вместилище для его угасавшей души. Их подвиг спас Хранителя, хотя тот уже не был прежним. Соприкоснувшись со смертью, он повредился рассудком, заперся в огромных мастерских Ульдуара и проводил дни, совершенствуя свои заводные изобретения. Понимая, что судьба Мимирона заставит Хранителей заподозрить недоброе, Локин двинул свое войско против собратьев. Первой он атаковал Фрею в ее зеленом царстве за грозовой грядой в Храме Жизни. Вспыхнула битва между хранителями и их последователями. Храм содрогался, и драгоценная энергия жизни утекала безвозвратно. Фрейя доблестно сражалась с врагами, но в конце концов пала перед Локеном и темными силами Йоксарона. Сам древний бог, воспользовавшись слабостью хранительницы, поработил ее дух и принудил сломленную Фрейю навеки скрыться в Ульдуаре. Там она будет вести безрадостное существование, ухаживая за обширным садом в сердце крепости. Пока Локин сражался с Фреей, другие его создания двинулись войной на могущественного хранителя Ходера, взяв кольцо его обитель, храм Зимы. Осадой командовали два огненных великана – Игнис и Волхан. Они окружили храм пепеляющими вихрями. Высасывали зимние силы Ходера и поразили его ледяных подданных. Затем подоспел Локин и легко подчинил себе озлобевшего Титанида. Йоксарон сломил разум Ходера так же, как Фрейн. Он вынудил Хранителя замкнуться в ледяном зале Ульдуара, где тот будет пребывать многие тысячелетия. Два последних Хранителя, Тир и Аркедас, не подались на интриги Локена. Тир давно подозревал, что в его падшем собратье растет тьма, и атака Локена на Ходера лишь подтвердила его подозрения. Однако Тир не мог открыто противостоять Локену. На грозовой гряде в залах Ульдуара было слишком много верных титанидов Темного Хранителя. Сознавая, как мало надежд победить такую армию, Тир вместе с Аркедасом и их подругой, созданной титанами великаншей ранаей, отступили к подножьям грозовой гряды. Они затаились среди ледяных гор, наблюдая за Локином и обдумывая дальнейшие действия. Локин отправил своих слуг на охоту за Тиром и его спутниками. Титаниды обыскали горы и пещеры, но добычи так и не нашли. Полагая, что Тир, Аркедас и Иранайя бежали в далекие края, Локен утвердился в Ульдуаре. Он переделал машины этой крепости и с их помощью объявил себя новым первым наместником из Азерота. Потом остановил оскверненную кузницу воли, изгнал мужество своих подданных в недра грозовой гряды и запечатал обширную твердыню. В тоске скитался Локин по безмолвным залам Ульдуара. Победы не избавили его от страха перед пантеоном и приставленным к озароту наблюдателем Ангалоном. Ведь титаны еще могли вернуться в устроенный ими мир. Тогда, узнав о страшных преступлениях Локена, они бы покарали его. На деле же наибольшая опасность крылась прямо под ногами у Локена. Избавившись от водительных тюремщиков в своей несокрушимой темнице, зашевелился, обдумывая побег Йоксарон. Исчезновение Ра Расправляясь со своими собратьями, Локин ждал, что из южных пределов Калимдора явится Ра, дабы выяснить, что происходит в Ульдуаре. Но к большому удивлению Локена... И Верховный Хранитель так и не дал себе знать, несмотря на все грозные перемены. Локеном овладело любопытство, и он отправил часть своего войска к далеким стенам Ульдума узнать, что делает Ра. Разведчики не нашли Верховного Хранителя, но и от местных Могу, Толверов и Анубисатов узнали о его таинственном исчезновении. Эти встречи повлекли за собой большие последствия. Не зная того, подданные Локена заразили проклятием плоти в множество верных служителей Ра. Падших хранители его подручные не знали, что Ра явилось великое откровение, после которого он удалился в изгнание. Когда силы и воспоминания пантеона влили в своих созданий, Ра, как и его собратья, пришли в смятение. Однако, придя в себя, он понял, что то была не случайная аномалия. а влившаяся в него мощь, и это все, что осталось от духа пантеона. Раз стойко боролся с мыслью о падении создателей. Он излег из себя силу Амантула и заботливо сохранил ее в горной долине, позже получившей название «Вечноцветущий дол». Так верховный хранитель надеялся сберечь то немногое, что осталось от любимого им титана-творца. Затем Ра ушел в подземные катакомбы, где предался медитации, обдумывая все, что знал. В отсутствие Верховного Хранителя верные ему титаны создали свою культуру, совсем не похожую на цивилизацию их северных родичей. Большая часть Толвиров собралась вокруг крепости Ульдум, сделав ее своим домом. А Нубисады на Западе продолжали исполнять священный долг, охраняя тюрьму Ктуна. Могу на востоке оберегали механизмы титанидов, скрытые под землей. Война со снежескорнами После измены Локена изгнанные из Ульдуара титаны веками расселялись по северному Калимдору. Неуклюжие великаны постепенно разошлись по горам и побережьям морей, скрывшись из вида. Земельники прорыли глубокие туннели в недрах планеты. И там сражались с жестокими и уродливыми трогами. Многие врайкулы остались на поверхности, объединившись небольшие кланы. Некоторые из них кочевали по суровым северным землям. Другие сели в морозных лесах. Зыбкий мир установился между этими группами титанидов, но так не могло длиться долго. Со временем злые силы задумали установить свою власть над землями, которые прежде защищали хранители. Среди таких были два создания Локена. Свирепые огненные великаны Волхан и Игнис. Они сочли, что грозовая гряда, окружающая Ульдуар, это земля, прекрасно подходившая для завоевания. Но для захвата этих мест им нужно было войско. Тогда великаны обратились к одному из кланов Врайкулов. К беспощадным Снежнескорнам. Многие Врайкулы были воинственны по натуре. и тем не менее избегали прямых стычек с сородичами, но только не Снежискорны. Среди них царил культ насилия и агрессии, так как они верили, что рано или поздно вознесутся в залы доблести. Этот клан извлекал выгоду из войн как между Врайкулами, так и с другими соседями. Волхан с Игнисом силой захватили власть над племенами Снежискорнов и еще больше разожгли их жажду битвы. Металлическую плоть в райкулов они укрепили волшебной броней, а также выковали могучее оружие, способное пробивать стальную каменную кожу любых титанидов. Но едва новое войско двинулось в поход с нежескорнами, начали происходить странные вещи. Металлическая кожа в райкулов стала тонкой и хрупкой. Так проявились первые признаки проклятия плоти. Волхан и Игнес и не подумали отказаться от войны. но понимали, что теперь не сумеют победить силами одних А Для усиления армии огненные великаны выплавили големов и железных слуг. Мощная рать снежискорнов двинулась на добродушных земельников, штурмуя их подземное убежища. Земельники никак не были готовы к отпору перед столь сокрушающей организованной силой. Их вырезали целыми пещерами. Немногие беглецы, сбежавшие бой, не искали помощи у Тира, Аркедеса и Иранаи, которые до тех пор избегали гнева Локина. Придя в ярость от рассказов выживших, хранители немедля отправились в подземные жилища земельников, чтобы помочь осажденным Титанидам. Сам Тир повел храбрейших из них на Снежискорнов, а Иранаи с Аркедесом возводили оборону против новых атак. Со временем земельники с новыми союзниками оттеснили захватчиков. После неудачной попытки завоевать грозовую гряду Волхан с Игнисом не признали поражения. Они вернулись к своим пылающим горнам и выковали новое войско. И еще больше прежнего. Не удовлетворившись големами и железными слугами, великаны смастерили колдовские ловушки для целых племен протодраконов. Они сделали из летающих созданий не скакунов, но бойцовых псов и дали крылатым рабам огненное оружие. которая всияла ужас в сердца противников. Новая жестокая атака снижескорнов сокрушила оборону земельников и загнала их в дальние укрытия. Земельники забились в ущельях ледяных гор, но там не спаслись от врага. Врайкулы и големы выслеживали их на земле, а протодраконы нападали с неба. Даже Тиру и Аркедаса Миронаи пришлось бежать от ярости захватчиков. Поняв, что своими силами нападавших не одолеть, Тир призвал на помощь драконов-аспектов. Благородные аспекты пришли в неистовство при виде такого множества убитых титанидов. А когда услышали о порабощенных протодраконах, разгневались пущи прежнего. Аспекты немедля поднялись на крыло и обрушились на железные ряды снежискорнов. Как и в давней битве с Галакрондом, они действовали сообща. Алекстраза сдерживала противников стенами колдовского пламени. Малигас изгонял магию, питавшую железных слуг и големов, превращая их в бесполезный лом. Он же сокрушил колдовские узы протодраконов, освободив зверей из-под власти ловушек Волхана и Игниса. Нилтарион воздвигал над землей горы, окружая хребтами Врайкулов и их гигантских хозяев. И, наконец, Изиерас на Сдорму. Объединившись, сплетали чары, которые должны были положить конец войне. Они окутали титанидов наводящим сон туманом. А затем заперли бессильных спящих снежескорных в городах-могильниках за северной окраиной Калимдора. Грёзы врайкулов не походили на мирные видения изумрудного сна. Нет. Они погрузились в тысячелетнюю дрему, где их ждала лишь беспроглядная чернота. За последующее тысячелетие проклятие плоти исказило тела снежескорнов. Очнувшись, они увидели, что все до единого стали смертными из плоти и крови. Трогие происхождение Ульдамана. После войны с древними богами хранители выковали в кузне воли новый род титанидов, которые помогли им обустраивать мир. Однако первые их опыты оказались слишком сложными и чистолюбивыми, и вместо идеальных слуг из кузницы вышли камнекожие дикари троги. Хранители вскоре усовершенствовали свой замысел, и следующие поколения, вышедшие из кузни воли, уже звались земельниками. Троги тревожили хранителей, но они не решались уничтожить свое создание. Напротив, Иранаэ выстроила небольшое подземелье Ульдаман, которое должно было служить для трогов палатой Стазиса, но часть их избегала заключения и рассеялась по новому миру. Другие нашли дорогу в скрытое измерение элементалей. Подземья. Диски Нарганона. После поражения Снежискорнов, хранитель Тир обратил, наконец, внимание на Локена, понимая, что пока Ульдуар таится за печатями, а Титаниды разделены не будет конца войнам. Тир пришел к выводу, что если против Локена ничего не предпринять, Азарот не взвергнется в пучину хаоса. Но подготовка к свержению падшего Титана заняла не один год. Тир с Аркедесом и Ранаей решили, что прежде всего должны узнать все о Локене и его деяниях. Для этого они вознамерились похитить из сердца Ульдуара диски Нарганона. Эти артефакты хранили запись всего происходящего на Азероте. В том числе и измены Локена. Если и была надежда исправить причиненное им зло... то лишь путем тщательного изучения всех его действий. Тир придумал уловку, чтобы вернуть диски, и лично отправился к вратам крепости. Там он призвал Локена ради блага Азерота ставить власть над Ульдуаром, пригрозив в случае отказа страшными карами. Локин выйдя к собрату, начал убеждать Тира, что можно обойтись и более мягкими средствами. Хранители вступили в яростный спор. Как и рассчитывал Тир, пока он отвлекал Локена, Аркедес и Ранаи пробрались в Твердыню выкрали диски Нарганона. Завладев артефактами, Тир с соратниками скрылись среди ледяной расщелины грозовой гряды. Они знали, что скоро Локин откроет на них охоту, и решили бежать на юг, чтобы там обдумать следующий ход. На бегство они собрали множество обитавших вокруг Ульдуара титанидов. Мирные врайкулы, пораженные проклятием плоти. Большая честь выживших земельников. И многие механогномы согласились пойти с ними. Тир Аркедас и Раная, видя в них невинных жертв предательства Локена, обещали до освобождения Ульдуара обеспечить им безопасное убежище. Беглясы шли много недель и надеялись, что спаслись от Локена. Когда падший хранитель узнал о пропаже дисков, его охватил страх. Если бы тир-союзниками показали артефакты Алгалону или Пантеону, его ждала бы смерть. В отчаянии он обратился к единственным созданиям, силы которых позволяла остановить могучего тира и вернуть диски. К древним чудовищам, к Траксии. Их звали Закадж и Китикс. В Темной Империи Закадж и Китикс были самыми беспощадными и коварными из полководцев. Давным-давно хранители заперли их, как и множество других Тракси, в подземных камерах вместе с древними богами. Не без труда сумел Локин раскопать эти могилы и оживить чудовищ. Он повелел им убить Тира и всех, кто за ним следует. Почувствовав присутствие Йоксарона в сознании Локена, Тракси с готовностью повиновались. Далеко на юге, на мирных ласковых лугах, они настигли беглецов. Тир, испугавшись за союзников, приказал Аркедесу с Иранае уводить Титанида дальше на юг, а сам решил сдерживать Ракси, сколько хватит сил. Лишь звук былой силы Агромарос сохранился в железном теле Тира. Но благородный дух Титана не померк. Он не мог отступить тогда, когда смерть грозила невинным. Когда он схватился с Ктракси, на мирные луга выплеснулись потоки светлой и темной энергии. Яростная борьба между одиноким Хранителем и двумя чудовищами бушевала шесть дней и шесть ночей. Тир не уступал. Не уступали и враги. Изнемогая, он решил пожертвовать собой ради спасения друзей и выплеснул на Ктраксе остаток сил в слепящем взрыве, который сотряс планету до основания. Аркедас и Ранаи издалека увидели магическую вспышку над горизонтом. Когда летучие энергии схлынули, двое титанидов осмелились вернуться на поле боя. Там, в растрескавшемся от колдовского жара гигантском кратере, они нашли безжизненные тела Тира и Закаджа. Хранитель, безнадежно уступая врагу по силе, все же сумел уничтожить обоих Тракси. Выживший Китикс едва уцелел и в слепом страхе бежал на запад. С тех пор, много тысяч лет, его никто не видел. В честь павшего товарища ираная назвала леса вокруг кратера «Падение Тира», что на языке Врайкулов звучит как «Тирисфаль». Титаниды похоронили хранителя вместе с Ктракси и поставили над могилой серебряную длан Тира как памятник его самоотверженной доблести. Беглецы всегда запомнили историю о благородной жертве Тира, но Врайкулы чувствовали, что обязаны ему большим. В благодарность за подвиг Хранителя они решили поселиться на поле боя и нести сражу над его могилой до конца своих дней. Иранайя с Аркедесом с почтением отнеслись к их желанию заселить Терисфаль. Хранители Великанша двинулись дальше на юг сопровождений земельников и механогномов. Наконец-то они остановились в восточной твердыне Титанидов на краю Калимдора. В Ульдамане! Аркедес и Ранаи расширили крепость, создав новые покои для дисков Нарганона. И поклялись отстаивать историю Азерота, если придется даже ценой своей жизни. Время шло. И на некоторых земельниках стало сказываться проклятие плоти. Многие, боясь, что болезнью сугубится, просили погрузить их в спячку, пока не будет найдено лечение. Аркедес согласился, обещав разбудить их в будущем. Он запечатал своих последователей в огромном подземелье Ульдамана, а вот механогномы не впали в сон. Они знали, что проклятие рано или поздно настигнет их, но героически поклялись защищать Вердыню и поддерживать работу ее чудесных механизмов. Жертвы Тира Локин в далеком Ульдуаре, узнав, что Тракси и не совладали с врагом, впал в отчаяние. Он надеялся, что, лишившись Тира, Аркедес и Ираная не осмелятся бросить ему прямой вызов. Но диски Нарганона все равно оставались для него угрозой. Он больше не надеялся выкрасть и уничтожить их. Противники легко могли запечатать Ульдаман от вторжения. Вместо этого локин задумал подменить диски Нарганона собственным архивом, который он нарек Трибуналом Веков. Падший Хранитель подправил исторические события по своему вкусу. а записи о собственных грехах стёр. Он полагал, что добился успеха, но на деле архив оказался испорчен и настолько искажал заключенные в нем истории, что даже сам Локин не мог их понять. Затем он пошел на крайние меры, чтобы обезопасить себя от возмездия Аркедаса и Ранаи. Он полагал, что рано или поздно его враги призовут Канстеллара Алгалона, и чтобы помешать этому, испортил устройство связи в Ульдуаре. Теперь и никто из живущих не сумел бы связаться с Наблюдателем. Только смерть самого Локена привела бы Канстеллара на Азерот. Падший Хранитель ждал гибели от рук Аркедыса и Иранаи и надеялся, что Алгалон отомстит за него, стерев с лица Азерота все живое. Жертва Тира Смертные, которые со временем заселят Ирисфаль, будут ощущать излучаемые землей противоборствующие энергии, Остатки Духохранителя Тира и его врага Закаджа. Одни впитают энергию Титанида, других покорит темная аура Ктракси. Дети гигантов и рождение человечества. Когда Снежискорны уснули в подземных темницах, а многие земельники под Ульдаманом, оставшиеся племена в райкулов завладели Северным Калимдором. За многие эпохи на этих суровых землях расцвело множество самых разных культур. Каждая имела свое лицо и свои обычаи. Одним из самых сильных был клан Укротителей Драконов. Эти врайкулы, как и Снежискорны, заметили, что железо их тел мало-помалу превращается в плоть. Чтобы восполнить убывающую силу, вожди клана, подобно Снежискорнам былых веков, покорили протодраконов. Но в отличие от предков... Укротители видели в протодраконах не просто оружие. Для них эти страшные звери были спутниками на охоте и боевыми животными и со временем стали неотъемлемой частью клановой культуры. К тому же они защищали врайкулов от смертельного врага, свирепых джалгаров, людей-медведей, предков современных фурболгов. В правлении короля Эмирона укротители драконов наконец взяли верх над противником. В едином порыве они оттеснили Джалгара в густые дебри Центрального Калимдора. Но следом за победой разразилась трагедия. Снова сказалось проклятие плоти. Женщины-укротители стали рожать маленьких уродливых детей. И оттого в племени росли страх и суеверия. Кое-кто из Врайкулов винил в новой напасти Мирона. Но у того было свое мнение о причине всех бед. Он решил, что за проклятием крови стоят мифические хранители. Хранители, которых многие в райкулы почитали за богоравных творцов, не видели и не слышали уже много поколений. Король убедил подданных отречься от безмолвствующих высокомерных создателей, покинувших свой народ в беде. Он поклялся объединить под своим знаменем всех врайкулов и, и первым указом приказал последователям очистить племя. уничтожив уродливых младенцев. Некоторые исполнили жестокое распоряжение Мирона. Но были и такие, кто не сумел убить невинных детей. Они решили скрыть обездоленных отпрысков в легендарной Южной стране, куда, согласно легенде, Тир-Аркедес и Ранайя увели часть в Райкулов. Многие укротители отправились на юг в поисках сказочного убежища для своих младенцев. Большинство из них сгинуло безвестно, но кое-кто добрался до цели. С тяжелым сердцем они оставили любимых сыновей и дочерей на попечении населявших Терисфаль в райкулов Шли века, и больные дети породили потомство, которое мало-помалу вырождало из смертных созданий. Их называли людьми. Многих титанитов, мехагномов, талвиров, могу и великанов постигла та же судьба. Лишь немногие слуг-хранители устояли перед болезнью. Как и рассчитывал Йоксарон, проклятие плоти ослабило властителей Азерота. Но оно же пробудило в смертных свойства, каких древний бог не предвидел. Отвагу, решимость и героизм. Не ведая, что эти благородные черты однажды определят судьбу мира, Йоксарон с другими древними богами думал только о побеге. Однако, чтобы вырваться на свободу, У них ушли тысячелетия. Пока же в лесистых центральных областях Калимдора пробудилась более насущная опасность. Там набирали силу новые расы. Дикие порождения древних эпох. Они называли себя троллями и вскоре узнали о злобных созданиях заключенных в глубинах земли. Укротители драконов и долгое спячка. Укротители пытались разными способами очиститься от проклятия плоти. Вопреки всем усилиям, болезнь изменила и ослабила их. Наконец, в райкулы погрузились в долгий сон в надежде сдержать заразу.